По дороге девушка в подробностях выпытывала детали квеста с пленными Дроу. По-моему, она решила выполнить его сама. Особенно меня смешил её интерес к тому, обязательно ли главный у Дроу будет женщина, или, возможно, какой-нибудь принц, ну или хотя бы князь. Под строгим взглядом эльфы пришлось серьёзным лицом отвечать, что всё реально, почему бы и нет. Принц, хм, так принц, на белом коне. Ага, какой же она всё-таки ещё ребёнок. Жалко, ключи ей не могу отдать. Персонально они оказались. Без права передачи. Метрах в трёхстах от города, на опушке леса, я притормозил. «Всё, Таня, мне дальше нельзя. Боюсь, стража напето согреться». И так близко подошёл. Видел тут пару раз дальние дозоры. «Окей, спасибо, что помог. Да и вообще...» Она замялась. «Не говори глупостей. Каждый нормальный человек за девушку вписался бы».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 Это всё химия организма, чудо дизайнерских технологий, плюс феромоны, помноженные на воздержание. Новое тело и кучу оголённой плоти вокруг. Девушка вряд ли всё поняла, но её лицо озарила лёгкая улыбка. Вот так-то лучше, а то снова в печальную рыбу солнце превратилось. «Тань, сделай одолжение, плиз. Я тут хожу, как филиал Форт-Нокса, больше ста золотых тягаю. Закинь в банк, а то мне в город нельзя пока».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 очень негативно относится к убийствам своих подданных. Ваши отношения с фракцией «Темного Альянса» улучшены. Ваши отношения с фракцией «Светлого Альянса» ухудшены. Ваши отношения с «Ясным Городом» значительно ухудшились. Ай, как плохо. Читал я о том, что атаковать союзных НПС очень не рекомендуется. Урон репутации колоссальный.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 Немного серебра и именные жетоны, как с игроков. А теперь ноги в руки и бегом в пещеру. Мишка глубоко не пролезет, конечно, уже на середине прохода ему станет узко, но главное – спрятать его с глаз долой, пусть хоть на пару ступенек вниз спустится. Разнообразие ради, на этот раз в пещере было светло. Десяток толстых самодельных свечей истекал воском, а отшельник Грэм, высоко засучив рукава, толок в ступке какой-то резко пахнущий ингредиент. Когда я скатился по ступеням в пещеру, он лишь мазнул по мне взглядом и продолжил своё занятие. Но уже через секунду его брови поползли вверх. Он отставил в сторону миску со слегка светящимся порошком и недоверчиво подошёл ко мне. «Да...»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 Расклеить листовки от имени тёмного подполья? Или ночью вывесить стек называемого на шпиле дозорной башни? Хотя... Я торопливо зарылся в сумку. Наконец нашёл искомое. И поднёс к глазам Грыма позвякивающую гирлянду именных жетонов, снятых с игроков. «Это подойдёт?» Старый гоблин внимательно оглядел подношение. Затем довольно осклабился и кивнул. «Отлично. Я награжу тебя золотым за каждого убитого светляка. Лучше бы, конечно, ты принёс их уши, но сойдут и жетоны. Если будет ещё такая добыча, вспомни о старом Грыме». «Внимание! Задание. Доказать делом верность павшему 2. выполнено Награда. Золото». Порывшись в недрах хламиды, Грым извлёк семь монет. «А мне нравится такая математика».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 «Жди меня через десять дней», — сказал я вместо прощения, направляясь к выходу. Не хватало еще, чтобы меня снова с ветерком выкинули. Там ведь Мишка закупорил проход. Можно больно приложиться о клыкастую морду. «Иди!» — тяжело вздохнул отшельник. Мне показалось, или в его голосе сквозило сочувствие. Мишка преданно ждал. потрепав его по загривку, поднялся по корявым ступеням и вышел на свежий ночной воздух. И куда сейчас? Опять пещеры. Монстры первого и второго этажа – все серые для меня. Ни опыта, ни лута. Почти все гнолы третьего – зеленые, крохи опыта. Хотя и вся положенная добыча. Тронный зал – там именно монстров подкрашены синим. Это значит, что противник ниже меня по уровню, но незначительно. Однако еще час-два фарма, и кроме короля там убивать будет некого».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 Я резко оттормозился, а когда со спины Грифона на землю спрыгнул лейтенант Королевской гвардии, попытался дать дёру. «Ага, не тут-то было». Гвардеец произнёс короткое заклинание, и мои ноги примерзли к земле. Мишка самоотверженно бросился на защиту. Лейтенант небрежно отмахнулся секирой, и медведь отлетел назад с уполовиненным запасом жизни. «Ещё атака!» Мишку снова отшвыривают, как мелкую собачонку. Его жизнь тревожно мигает в красном секторе. Но с трудом передвигая лапами, пошатываясь, он упорно бредет к эльфу. Я торопливо вызываю панель управления петом и даю команду «Фу!». И тут же, выбрав целью мелькнувшего вдали зайца, приказываю атаковать Лопоухова. «Пусть побежит за ним, подальше от стражника!» «А я, может, и выкручусь еще как-то».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 В глаз попала соринка. и Я едва смог разглядеть, как эльф поднял вверх жезл и широким лучом света ударил в небо. На этот маяк, словно стая вранья, слетелся еще десяток грифонов. И на узкой тропе стало тесно. Меня ухватили сильные руки в стальных перчатках, над ухом раздался громыхающий голос. «Чернокнижник лает! Ты арестован по обвинению в поклонении Неназываемому!» призыву темных сущностей, нападении на эльфов и убийстве стражников Ясного Города.